Глава 18. Элли. Что ты здесь делаешь? Испуганно ахаю, делаю шаг назад. Скворцов стоит напротив и сверлит меня недобрым взглядом. На его лице застыла безэмоциональная маска. Он делает шаг вперед. Опомнившись, бросаюсь к двери, на всей скорости толкаю ее вперед, но не успеваю захлопнуть ее до конца, как Никита выставляет ногу и препятствует закрыванию. Мороз пробегает по коже. Понимая, что я все равно не смогу его одолеть, принимаю одно из сложнейших решений в своей жизни. Делаю глубокий вдох, распахиваю дверь и оказываюсь лицом к лицу со своим бывшим. — Что тебе надо? — повторяю вопрос. — Марка здесь нет. Он уехал. — Знаю, — отвечает, не поведя бровью. — Я приехал к тебе. — Даже так? — Зачем? — стою, не двигаясь с места. Не хочу пропускать его в квартиру. Мне некомфортно оставаться с ним вдвоем. Нам нужно поговорить. Пустишь? Говорит Тоном, нетерпящим нетерпящем возражении и кивает на порог. Нет. Поспешно произношу и едва не перехожу на визг. Нервы не справляются с нагрузкой. Ни один наш разговор не возымел эффекта. Ник при каждом из них оказывался при своем мнении. Ни разу его не поменял. Я еще не отошла от наших стычек в прошлом и не имею ни малейшего понятия, что у Скворцова на уме. Тревога растет по экспоненте. Мне пора уезжать к дочери. Не, хотя выдаю свои планы. Но лучше пусть он узнает об этом, чем мы окажемся вдвоем в квартире. Последние я не перенесу. Если хочешь пообщаться, то жди на улице. По дороге на остановку поговорим. Единственный приемлемый для меня вариант общения с ним. Ни на какой другой не соглашусь. Ник смотрит на меня проницательно, едва заметно ухмыляется. А ты изменилась, говорит с нотками печали в голосе. Раньше была более мягкой, скептическая усмешка касается уголков моих губ. У меня был хороший учитель, отвечаю, сдергивая подбородок. Тяжело оставаться мягкой и нежной после того, как тебе прямо в глаза вдавили розовые очки. Когда я вытащила осколки, было неимоверно больно. Теперь никому и никогда не позволю еще раз поступить с собой подобным образом. Если хочешь общаться, то жди на улице. Безапелляционным тоном обращаюсь к нему. В противном случае я немедленно звоню Марку. Скворцов не скрывает своего пристального взгляда от меня. От его взора меня будто сковывает холодом. Одевайся. Жду внизу. Кидает бегло, разворачивается и, быстро перебирая ногами, спускается по лестнице к выходу. Закрываю дверь, облокачиваюсь на нее с внутренней стороны и медленно сползаю вниз. Прячу в ладонях лицо. Зачем приехал Ник? Не похоже, чтобы он снова решил закатить скандал по поводу Даши. Зачем Марк вообще сказал, что я у него? Пыхтят негодования, набираю Гнатюка, но он не берет телефон. Закипаю сильнее. Переодеваюсь в уличную одежду. Собираю волосы в конский хвост. Пусть они мокрые и с них капает вода, это все пустяки. Добраться как можно скорее до Дашеньки гораздо важнее. На негнущихся ногах выхожу из квартиры, трясущимися от страха руками раза с пятого попадаю ключом в замочную скважину, закрываю дверь и с чувством тотальной обреченности спускаюсь вниз. Иду к человеку, который меня очень сильно обидел. — Элли, я виноват перед тобой, — первым начинает говорить Никита. — Ты меня можешь ненавидеть, я все понимаю. — И? скептически выгибаю бровь. «Ты именно для этого приехал? Дать добро на ненависть к тебе?» В груди горьким пламенем горит обида. Она разъедает душу и сердце, заставляет чувствовать себя гадко. Аж все зудит. Ник делает широкий шаг вперед, перерезает мне дорогу и вынуждает остановиться. «Зачем ты приехал?» Давлю на него. «Алименты от тебя мне не нужны, сама справлюсь с воспитанием дочки». Ты в ее жизни не будешь принимать никакого участия. Знаю, — говорит с таким видом, будто вовсе не собирался бороться за нее. В очередной раз убеждаюсь, что промолчать про беременность было верным решением. Никакой Ник не отец. Тогда что ты хочешь от меня? — спрашиваю. Внутри все кипит. Мне хочется сделать Скворцову так же больно, как он сделал мне. — Эль, я теперь с Юлей, — говорит. Этой фразой будто выбивает почву мне из-под ног. Округляю глаза от шока. Аха. Ты издеваешься? Не веря собственным ушам, смотрю на него. Мне испортил жизнь и теперь взялся за мою лучшую подругу? Скворцов, ты в своем уме? Ух, меня аж трясет. Прекрати истерику и выслушай меня. Требовательно обращается ко мне, но голос не повышает. В моей груди пылает праведный гнев. «Стоп!» Выставляю вперед руки. «Больше ни слова! Я не собираюсь выслушивать бред про то, какой ты несчастный и как сильно раскаиваешься!» «А кто сказал, что я раскаиваюсь?» Вопросительно поднимаю бровь, а я аж задыхаюсь от возмущения. «Тогда тем более!» Прикладываю неимоверные усилия, чтобы не закричать. Негодование выходит на новый уровень. Эли. «Я люблю ее, выдает мне бесстрашно. «Скворцов, ты случайно нигде не ударялся головой?» — хмыкаю нервно. «Или тебе пару раз по ней прилетело? Ты в своем уме, а? Юля не будет с тобой!» «Мы уже вместе», — отрезает. Скипая, делаю глубокий вдох. Задерживаю дыхание, чтобы сразу не сорваться. «Какой же ты гад!» Произношу, не скрывая своего презрения. «Скотина! Ты только и умеешь портить людям жизнь!» «Услышь меня!» Говорит на повышенных тонах. «Не смей на меня орать!» Шеплю, злясь. Ник глубоко вдыхает. Потирает переносицу, закрывает на миг глаза. Всем своим видом показывает, как сильно ему неприятно со мной общаться. «Слушай, Скворцов!» На эмоциях обращаюсь к нему. «Ты не способен любить. Ты эгоист до мозга костей и не думаешь ни про кого, кроме себя. Ты даже родную дочь отказался спасать, а теперь смеешь утверждать, что любишь Юлю?» «Да!» — отвечает. Гнев пылает в его глазах. «Я люблю ее!» «Ты правду ей рассказал?» — уточняю со злорадной ухмылкой. «Она знает, какой ты на самом деле ублюдок?» Пауза. Взгляд Скворцова говорит гораздо больше любых слов. Но меня это все равно не остановит. Я не собираюсь скрывать от лучшей подруги, что ее мужчина — безответственный трус и бросит ее при первых же трудностях. «Не говори ей!» — просит с болью в голосе. «Дай мне время. Я сделаю это сам». «Нет!» — отрезаю без тени сочувствия. «Даже не смей просить меня подобным!» «Ты испоганил жизнь мне, и я не позволю точно так же поступить со своей подругой!» «Да услышь ты меня!» — взрывается Ник. «Я люблю ее!» «И что?» — вопросительно выгибаю бровь. Внутри все кипит, я едва соображаю от злости. «Как только Юля узнает правду, то никогда тебя не простит!» «Никогда!» «Твое раскаяние, которого, кстати, нет, все равно ничего не изменит!» Краем глаза вижу подъезжающий к остановке автобус, резко огибаю Скворцова, бегу вперед и вскакиваю на ступенью за секунду до того, как закроются двери. Оборачиваюсь. Вижу растерянное лицо Скворцова. Внутри чувствую лишь опустошение. Достаю телефон, игнорирую пять пропущенных от Марка и набираю единственную, кто всегда был на моей стороне. Пусть своими новостями я разобью ей сердце, и мы вряд ли после этого разговора останемся подругами, Но промолчать не могу. Юлька должна узнать правду. Пока не поздно.